Четвёртое. Когда я пришла к Бивилу в следующий раз, он был простужен. Тем не менее, нашу встречу отменять не стал. Он сказал, что раз он болен, то может без угрызений совести тратить время на эту муру вместо настоящей работы. Время для простуды было нарочно не придумаешь. Жаркое, влажное нью-йоркское лето. Я вручила ему напечатанную стенограмму нашего первого сеанса. Я думала, что свела его рассуждение к четким, точным предложениям. Текст звучал, как мне казалось, по-мужски. Он передавал пренебрежение к стилю, что служило сдержанным, но решительным опровержением романа Ваннера. И ни в чем я не отступала от фактов, которые Бивилл изложил в своем рассказе. Он прочитал страницы тут же. Мне показалось, что он читает слишком бегло, чтобы оценить мою тонкую строгость. «Право слово», — сказал он и высморкался. Он потел, возможно, был недоволен. «Вы все записали весьма точно. Факты по существу на месте. Потребуется небольшая правка. Мы займемся этим. Проблема в том, что это не отражает меня». «Могу вас заверить, что придерживалась...» «Как я только что сказал, вы все записали весьма точно. Но если бы я хотел, чтобы кто-то просто взял и записал мои слова, я бы воспользовался диктофоном». «В ваших записях слишком многое теряется. Они плоские и полны сомнений. Вы понимаете, в чем на самом деле состоит моя работа?» «Нет». «Спасибо, что не попытались угадать». «Моя работа — это быть правым. Всегда. Если я оказался неправ, я должен использовать все свои средства и ресурсы, чтобы так согнуть и выровнять реальность в соответствии с моей ошибкой, что она уже не будет ошибкой». «Мне нужно записать это для вашей книги». «Не могу понять, это сарказм или наивность? Так или иначе, — «Не заставляйте меня сожалеть, что я нанял вас». Он снова высморкался и взял трубку. «Чаю!» Он положил трубку и добавил. «Ваши страницы слишком нерешительны». «Я их перепишу». «Хорошо». «Не знаю, сколько я сегодня смогу этим заниматься с этой простудой, но скажу кое-что о моих родителях. Нет, Отложите пока блокнот. Не хочу достаивать ответом возмутительные измышления из этого романа. Но хочу, чтобы вы знали, это все ложь. Воображать, что мой отец вел двойную жизнь на Кубе. У него действительно был табачный концерн, в числе многих прочих сфер деятельности. Но даже помыслить, что у него могла возникнуть идея пойти налево... В дверь постучали. Вошел неприятный дворецкий с чаем на одного. С мрачным видом он бесшумно налил Бивилу чашку и удалился. «Моя мать!» — продолжил Бивил, когда дверь закрылась. «Курильщица! Сигар! С этими подругами!» «Заодно это!» — Ваннер заслуживает всего, что его ожидает. Он закашлялся. «Опять же!» Это не то, на что я намерен отвечать непосредственно. Впрочем, мы найдем способ. От жары, кашля и чая он сильно вспотел. Вернемся к моей благотворительности. Я вынула блокноты и села на диван, но уже на другой. Мне почему-то было важно показать, что я сама выбираю, где мне сидеть. Почему бы вам сперва не рассказать мне еще о родителях? Раздражение, не коснувшееся его лица, проявилось в том, с какой силой он опустил чашку на блюдце. «Я совершила ошибку, но в прошлом меня выручала решительность. Пожалуй, я сумею оправдать себя, настаивая на своей ошибке. «Возможно, ваша утрата может объяснить, как вы черпали вдохновение, полагаясь на ваших предков». И это может стать хорошим фоном для вашей благотворительной деятельности. Показать, что привлекло вас к ней в первую очередь. Женский взгляд. Казалось, он слегка смягчился. Похоже, вы не очень внимательны к моим словам. Мне нужны решительные страницы, а не каша. Он вытер лоб и неожиданно показался опустошенным. Возможно, его лихорадило. Впрочем, я вижу смысл в ваших словах. Что бы вы хотели знать? Почему бы вам не рассказать мне о ранних воспоминаниях? Несколько абзацев со сценами детства помогут растопить лед. Показать, как вы стали тем, кто вы есть. Как, по-вашему, какой ваш первый образ матери? Последовала пауза. Он прокашлялся и вытер лоб. Я тоже начала потеть. Затянувшееся молчание действовало на нервы. Но я решила не нарушать его. Когда она умерла... Снова пауза. Когда она умерла, я задал себе этот вопрос. Думаю, охота закрашенными яйцами. Снова начало отстраиваться молчание. Она была очень любящей женщиной, отчего ее отсутствие стало выносимым. И выдающаяся она была выдающаяся. Она открыла мой непо годам развитый талант к математике. Зачастую она оставалась на моих занятиях и поправляла наставников. Этим она была схожа с Милдред. Обе выдающиеся женщины. Он рассмеялся по обыкновению одними ноздрями. «Легионы уволенных наставников. Один за другим. Она говорила, что никто из них не гож для моих талантов. В какой-то момент она стала говорить мне, чтобы я сам давал им расчет. И я должен был уведомлять их, что они уволены, и объяснять, почему, что они не сумели преподать мне и так далее». Мне было должно быть лет шесть или семь, когда мне пришлось впервые сделать это. Он то ли мрачно рассмеялся, то ли прочистил заложенный нос. Помню обескураженное выражение его лица. Казалось, он совсем лишился сил. Бессмысленное упражнение. К тому же я болен. Боюсь, у меня температура. Приносите эти переписанные страницы в среду и будем говорить о моей благотворительности.